Дальше шел боковой коридор, к которому вели четыре неровные ступеньки. По обеим сторонам его были двери. Еще один коридор уходил влево, и к нему вели две ступеньки, поднимавшиеся вверх, и две ступеньки, спускавшиеся вниз, находились чуть дальше. Все было довольно странным. Элли свернула в правый коридор. Поднявшись по лестнице, она открыла дверь, за которой оказалась большая темная ванная комната с полом, покрытым подтертым коричневым линолеумом. В ней стояла окрашенная ванна времен королевы Виктории, обильно покрытая пятнами ржавчины, широким обрамлением из красного дерева. «Я приготовила вам небольшую комнату по соседству. Леди Мэриен и ее муж поселятся за вашей комнатой, а капитан Джереми, миссис Дьюк и мисс Тавернер разместятся в комнатах напротив». Она отступила, чтобы дать Джейн возможность пройти в небольшую комнату, почти полностью занятую огромной двуспальной кроватью. Как и ванная, она освещалась настенной лампой, источавшей слабый запах керосина. Это была непривлекательная маленькая комнатка. Потертый комод горчично-желтого цвета, потуснешая зеркало на нем, два стула и убогий умывальник. Вот и вся мебель. В простой раковине стоял большой кувшин в цветочках дюжины, слабо одержавшихся крючков, запоношенные сицевой занавеской длиной полтора-два метра, были единственным местом, куда можно было что-то повесить. Оконные занавески из того же материала колыхались от невидимого сквозняка. Рисунок на ковре стерся от старости и грязи. Эйли закрыла дверь и сказала, «Это место совсем не для вас. Джон просил сказать вам об этом». Джейн сама так ясно почувствовала то же самое что сочла это несколько провокационно. Но потом подумала о стафунтах и спросила с вызовом. «Но вы же здесь, и в чем же разница?» Элли ответила своим красивым грустным голосом. «Ему не нравится, что я здесь. Тогда почему вы здесь остаетесь? Я не могу оставить тетю Энни». Она помолчала, а затем, тяжело вздохнув, произнесла. «Я не могу решиться». Он все равно вернет меня назад. Затем, прежде чем Джейн могла что-нибудь ответить, она ушла, открыв дверь и беззвучно проскользнув в нее.